Выйдя на волю, Тип облюбовал, богатую надеждами, профессию бильярдного маркёра. Он мало интересовался узнать, кому обязан своим освобождением, Кленном напрасно беспокоился на этот счёт в разговоре с Плорнишем. Кто бы ни оказал ему эту любезность, он принял бы её так же любезно и больше бы не думал об этом предмете.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 Это чувство не заставляло его хоть сколько-нибудь облегчать её положение или стеснять и ограничивать себя самого ради неё. Но хотя любовь его носила печать Маршалси, он любил Эми. Та же печать Маршалси сказывалась в том обстоятельстве, что он отлично понимал её самопожертвование ради отца и не замечал его по отношению к себе самому.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 привела всё в порядок с помощью Мэгги, сопровождала его на утренней прогулке ярдов 20 по двору и, наконец, отвела в кофейню читать газеты. Затем она надела шляпку и поспешила уйти, так как боялась опоздать по одному делу. По обыкновению, при её появлении в Привратницкой, разговоры на мгновение прекратились, и один старый член общежития толкнул другого новичка, поступившего в субботу вечером, локтем в бок, шепнув. «Смотрите, вот она!»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 Какой-то господин, подёрнутый синей плесенью, вероятно, от недостатка чистого воздуха, сидевший, как паук, в углу комнаты, объяснил, что она может уведомить мисс Доррит о своём приходе через первого попавшегося джентльмена или леди. Первая попавшаяся леди со свёртком нот, засунутым до половины в муфту, имела такой помятый вид, что, по-видимому, было бы актом гуманности выгладить её утюгом. Впрочем, она оказалась очень добродушной и сказала,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 «Но как это тебе вздумало, Семи, забраться с заднего хода? Я бы никогда не решилась». Не особенно дружелюбным тоном сказала сестра и провела её в более свободный уголок лабиринта, где было поставлено множество позолоченных стульев и столов, и где собралось множество молодых леди, сидевших где попало. Все эти дамы тоже нуждались в услугах утюга и трещали, не переставая, глазея в то же время по сторонам. В ту самую минуту, как сёстры подошли к ним, из-за перекладины слева показалась голова какого-то флегматичного юнца в шотландской шапочке. Произнесла «Потише, барышни!» и исчезла. Тотчас затем из-за перегородки справа показалась голова какого-то весёлого джентльмена с шапкой густых чёрных волос. Произнесла «Потише, душечки!» и исчезла. «Вот уж никак не ожидала видеть тебя в этой компании, эми сказала её сестра. «Да как ты сюда добралась?» «Не знаю. Дама, которая сообщила тебе о моём приходе, была так любезна, что провела меня сюда». «Ишь ты, тихоня. Ты, я думаю, везде проберёшься. Я б не сумела Эми, хотя гораздо опытнее тебя в житейских делах». Её семья почему-то решила, что Эми, простушка, созданная для домашней жизни и совершенно лишённая житейской опытности и мудрости.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 Флегматичный юнец, снова высунув голову из-за перегородки слева, сказал «Приготовьтесь, барышня!» и исчез. Весёлый джентльмен с чёрными волосами также внезапно высунул голову из-за перегородки справа и сказал «Приготовьтесь, душечки!» и исчез. Барышни тотчас вскочили и принялись отряхивать свои юбки. «Ну, Эми, сказала Фанни, — «делая то же, что остальные, Что ты хотела сказать?»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 Её сестра и остальные барышни долго не возвращались, и всё это время ей слышался сквозь звуки музыки голос, кажется, принадлежавший джентльмену с чёрными волосами, считавший. «Раз, два, три, 4 5 шесть! Вперёд!» «Живей, душечки! Раз, два, три, 4 5 шесть! Назад!» Наконец голос умолк, и все вернулись, кутаясь в шаре и, очевидно, собираясь уходить. «Подождём минутку, Эмми». «Пусть они уйдут сначала», — шепнула Фанни. За это время не случилось ничего особенного. Только юнец снова выглянул из-за своей перегородки и сказал, «Завтра в 11 часов, барышни!» А черноволосый джентльмен выглянул из-за своей и сказал, «Завтра в 11 часов, душечки!» Когда они остались одни, что-то вдруг было поднято вверх или другим способом убрано с их дороги, и перед ними открылся глубокий колодец. Заглянув в него, Фанни сказала,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 «Я интересуюсь всем, что касается тебя, Фанни». «Знаю, знаю, ты лучше всех, Эмми. Если я иногда немножко резка, то ты, я уверена, сама поймёшь, каково мне чувствовать себя в этом низком положении». «Я бы не огорчалась им, если бы мои подруги не были так вульгарны. Ни одна из них, — продолжила эта дочь отца Маршалси, — не испытала того, что мы. Они на своём месте».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 В ресторане имелись перегородки, за которыми посетители, находившие более удобным уносить свой обед в желудках, чем в руках, могли в одиночестве отправить приобретённые яства по назначению. Поравнявшись с рестораном, Фанни развязала свой кошелёк, достала из него шиллинг и вручила дяде. Дядя не сразу понял, в чём дело, но, наконец, пробормотал. Обед Ха, «да, да, да, да» и медленно скрылся в тумане испарений. «Теперь Эмми», — сказала её сестра, — «если ты не слишком устала, пойдём со мной на Харли-стрит, Кавендиш-сквер». Выражение, с которым она назвала этот аристократический адрес, и жест, с которым поправила свою новую шляпку, более воздушную, чем удобную, несколько удивили её сестру. Как бы то ни было, она выразила готовность идти на Харли-стрит, куда они и направились.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 Комната превосходила пышностью всё, что могла представить себе крошка Дорит, и, показалась бы, роскошной и великолепной всякому другому. Крошка Дорит с изумлением взглянув на сестру, хотела что-то сказать, но Фанни повела бровями, указывая на завешенную портьерой дверь в соседнюю комнату. В ту же минуту портьера заколебалась, рука, унизанная кольцами, приподняла её, и в комнату вошла дама. Дама уже утратила природную юность и свежесть, зато приобрела юность и свежесть искусственную. У неё были огромные бесчувственные прекрасные глаза и чёрные бесчувственные прекрасные волосы, и роскошный бесчувственный прекрасный бюст и всё прочее самого совершенного образца. От того ли, что ей было холодно, или от того, что это шло к ней, она носила роскошную белую косынку, подвязанную под подбородком,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 Тут миссис Мердель согнула мизинец левой руки, как будто хотела сказать. «Я поймала вас, я знала, что вы не говорили». Она жестикулировала исключительно левой рукой, так как руки её не были одинаковы. Левая была гораздо белее и пухлее правой. Затем она прибавила. «Садитесь». Уютно примостившись в гнёздышке из малиновых, вышитых золотом подушек, на оттаманке подле попугая, дама спросила, рассматривая крошку Дорит в ларнетт, «Той же профессии?» Фанни ответила. «Нет». «Нет», — повторила миссис Мердель, опуская Ларнет. «У неё и вид не такой. Очень милая, но вид не такой». «Моя сестра, сударыня, — сказала Фанни, манеры которые представляли странную смесь почтительности и развязности. Просила меня объяснить ей, как сестре, каким образом случилось, что я имею честь пользоваться вашим знакомством». «И так как вы пригласили меня навестить вас ещё раз, то я и взяла на себя смелость привести её с собой в надежде, что вы, может быть, расскажете ей. Мне хотелось бы, чтобы она услышала об этом от вас самих». «Но разве вы думаете, что в возрасте вашей сестры?» «Заметила миссис Мердель». «Она гораздо старше, чем кажется с виду», — сказала Фанни. «Мы с ней почти одних лет».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 «Мистер Мэрдель — один из крупнейших коммерсантов Он ведёт обширнейшие торговые операции, его богатство и значение громадны. Но даже он... Птица, успокойся!» Попугай снова заорал, и на этот раз так выразительно, что миссис Мэрдель не нужно было заканчивать фразу. «Так как сестра ваша...» — продолжила она, обращаясь к крошке Дорит. «Просит меня сообщить, при каких обстоятельствах, делающих ей большую честь, возникло наше личное знакомство...» то я не считаю возможным отвергнуть её законную просьбу. «У меня... Я вышла за первого мужа в очень молодых годах. Есть сын 22 или 23 лет». Фанни поджала губы и бросила торжествующий взгляд на сестру. «Сын 22 или 23 лет. Он немножко легкомыслен. Общество мирится с этим в молодых людях и крайне впечатлителен».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 Попугай разразился неистовым хохотом, подёргав своим крючковатым носом крутье клетки и полизав их своим чёрным языком. «Вряд ли нужно напоминать особе с таким здравым умом, с такой обширной опытностью, с такими утончёнными чувствами, как вы», продолжала миссис Мердель из своего малинового с золотом гнёздышка, представляя глазам лорнет, чтобы освежить в своей памяти представление о той, которая обращалась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 «Моими чувствами овладела глубочайшая отчаянья, горькая». Осторожным движением пальца она привела в порядок левую бровь. «В этом расстроенном состоянии, которое может быть понятно только матери, принадлежащей к обществу, я решилась сама идти в театр и лично объясниться с этой танцовщицей». «Я познакомилась с вашей сестрой».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 что, несмотря на своё низкое положение, смею думать, что моя семья ничуть не уступает вашей, и полагаю, что мой брат согласится со мной и не найдёт ничего особенно лестного в предполагаемом вашем сыном браке. — Мисс Доритт, — сказала миссис Мердель, окинув её в лорнет ледяным взглядом. — Исполняя вашу просьбу, я только что хотела сказать то же самое вашей сестре,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 имея в виду подкуп. «И я сказала вам, миссис Мердель», — продолжила Фанни, «что мы можем быть несчастны, но не вульгарны». «Кажется, и эти самые слова, мисс Дорит», — согласилась миссис Мердель. «И я сказала вам, миссис Мердель», — продолжила Фанни, «что если вы вздумаете говорить мне о высоком положении вашего сына в обществе,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 «Да сказать остаётся немного», — ответила миссис Мердель, обозревая всю ширину своей груди, необходимую для вмещения всей бесчувственности. «Но это немногое делает честь вашей сестре». «Я изложила вашей сестре обстоятельства данного случая. Невозможность признания обществом, в котором вращаемся мы, общество, в котором вращается она, хотя, без сомнения, очаровательного в своём роде». И как результат этого — крайне двусмысленное положение семьи, которую она ставит так высоко и к которой мы принуждены будем относиться свысока, с пренебрежением и отвращением. К словам, я обращалась к похвальной гордости вашей сестры. «Пожалуйста, скажите моей сестре, миссис Мердель», — сказала Фанни обиженным тоном, тряхнув своей лёгкой воздушной шляпкой что я уже имела честь заявить вашему сыну, что мне не о чем разговаривать с ним». «Да, мисс Доретт», — согласилась миссис Мердель. «Мне, может быть, следовало упомянуть об этом раньше, но я была слишком поглощена воспоминаниям о тех жестоких минутах, когда боялась, что он будет упорствовать, и вы, пожалуй, найдёте, о чем с ним разговаривать. Я также сообщила вашей сестре». Я обращаюсь опять к непрофессиональной мисс Доретт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 Затем прибавила миссис Мердель, оставляя своё гнёздышко и положив что-то в руку Фанне. «Мисс Дорритт позволит мне пожелать ей всего хорошего и выразить, как умею, мою благодарность».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 А ты бы позволила этой женщине, самой лицемерной и нахальной женщине, какую тебе случалось видеть, если ты хоть сколько-нибудь понимаешь людей, ты позволила бы ей топтать семью и поблагодарила бы её за это? Нет, Фанни, конечно, нет. Так и заставь её поплатиться, нелепая ты девочка. Что же ещё с неё возьмёшь? Заставь её поплатиться, дурочка, и на эти деньги старайся возвысить достоинство твоей семьи. Остальную часть пути они шли молча, пока не добрались до квартиры, где жила Фанни с дядей. Старик оказался дома. Сидя в уголке, извлекал жалостные звуки из своего кларнета. Фанни принялась готовить закуску, состоявшую из котлет, портера и чая. И с негодованием заявляла, что сделает всё сама, хотя на самом деле всё сделала её сестра. Когда, наконец, уселись за еду, Фанни швыряла всё, что было на столе, и злилась на свой хлеб так же, как её отец накануне. «Если ты презираешь меня», — сказала она неожиданно, залившись потоком горьких слёз, «за то, что я танцовщица, то зачем же толкнула меня на этот путь? Это твоих рук дело. Тебе бы хотелось смешать меня с грязью перед этой миссис Мердель и предоставить ей говорить всё, что ей вздумается и делать всё, что ей вздумается, презирать всех нас».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 Зная что он вынес». Эта стрела задела за заживое бедную крошку Дорит. Воспоминания о вчерашнем вечере заострила её жало. Она ничего не ответила, но отвернулась со своим стулом к огню. Дядя остановился на минуту, а затем заиграл ещё жалостнее. Фанни продолжала воевать с блюдечками и хлебом, пока длилось её воинственное настроение». А затем объявила, что она самая несчастная девушка в мире, и лучше бы ей умереть. Затем её жалобы приняли покаянный характер. Она бросилась к сестре и обвела её руками. Крошка Дорит пыталась успокоить её, но она сказала, что хочет говорить и будет говорить. Затем принялась повторять: "Не сердись, Эми, и прости, Эми", так же страстно, как раньше говорила то, о чём теперь сожалела. Но право, право Эми.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 «Может быть, больше, чем следует?» Крошка Дорит ответила. «Да, о да. И пока ты думала о белье да об обеде, я, видишь ли, могла думать о семейном достоинстве. Разве это не правда, Эмми?» Крошка Дорит снова утвердительно кивнула с весёлым лицом, хотя на сердце у неё было невесело. «Тем более», — продолжила Фанни, —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 которая повернулась к ней, когда она отворила дверь полутёмной комнаты. «Почему же ей не падайте на меня?» — подумала крошка Дорит, держась за ручку двери. «Право же, Фанни рассуждала довольно здраво».